Представляя себе торжество этой женщины, они ненавидели ее. Она добилась от начальника своего мужа возвращения своего любовника. И тот возвращается, готовый пожертвовать собой, идет навстречу опасности только ради того, чтобы дышать одним воздухом с ней, а великий инквизитор Рейноса... Уж, конечно, выговорил себе немалую плату за то, что откажется от удовольствия послать на костер такого заядлого еретика. То, что Дон Мануэль поговорил с Райносо, верно еще отзовется на судьбе многих людей. И вот эта женщина сидит здесь и спокойно, со светской улыбкой, мимоходом рассказывает об этом так, словно дело идет о вечеринке или новой прическе. и вдруг прическе. Опять вспомнилась та продавщица Миндаляна Прадо, которая, как истая маха, вылила на него ушат ругательств и натравила толпу. Вспомнилась та вульгарная, озорная девчонка Лусия, любительница дерзких ответов и грубых шуток. Сейчас она шутит свои шутки с первым министром, с великим инквизитором, со всей страной. Впрочем... Оказалось, рано хвастался на победы. Уходили дни, недели, месяц минул, но не слышно ничего о возвращении Дона Дьего. Гойя сидел в мастерской на окалье де Сан-Бернардино в Эрмите и работал. На минуту он остановился, Отложил доску и иглу, посмотрел с рассеянной улыбкой на свои испачканные руки, встал, чтобы их вымыть. В комнате стоял человек. Может быть, уже давно. нунцы Один из зеленых посланцев Инквизиции. Человек учтиво поклонился. Что-то сказал. Ой, не понял. Человек подал ему бумажку и указал на пакет. Гоя знал, что должен расписаться. Он расписался машинально, но очень старательно. Человек взял расписку, передал пакет, поклонился, что-то сказал. Гоя ответил — «Слава Пресвятой Деве Марии!» Человек ушел. Гоя остался в одиночестве. Ставшим как будто еще более глубоким, он держал пакет в руке и тупо смотрел на печать — крест, меч и розу. Ему было известно, что у инквизиции собран против него богатый материал. она ведьма, погубительница, показала посторонним картину, свою наготу на картине. Если о картине знал Дон Мануэль, значит, о ней знает инквизиция. При желании многое в его речах можно истолковать как вредную философию. При желании в его картинах можно усмотреть ересь — Ему передавали слова великого инквизитора, из которых явствовало, что тот недобрым оком взирает и на него самого, и на его живопись. Но только Гоя думал, что милость короля — его собственная слава, надежная охрана, а теперь он держит в руках приказ предстать перед священным трибуналом. Гоя тяжело дышал, безумный страх сдавил ему грудь. Именно теперь, после того, как он выплыл из омута небытия, после того, как познал эту пучину, он не хотел снова быть низвергнутым в нее. Только в этот последний год он понял, что такое жизнь, что такое живопись, что такое искусство. Нельзя, не должно этого быть, чтобы именно теперь его схватили страшные лапы инквизиции. Гоя не осмеливался вскрыть конверт. Вместо того предавался праздным размышлениям. Так долго они медлили, не решались написать, что же такое случилось, почему они вдруг обрушились на него. Он припомнил Лусию и Пепу, как они сидели вместе, такие манящие, озорные и опасные, как те махи на балконе. Может быть, он включен в сделку, на которую пошла Лусия, чтобы вернуть аббата? После того, что Гойя пережил с Каэтаной, он стал подозрителен — все способны на все. Гойя вскрыл пакет. Таррагонский инквизиционный трибунал